ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В семье Фишборн этот день имел огромное значение, но для Айзека это было самое обыкновенное утро. Он, как обычно, поднялся, сделал каждодневную разминку, съел простой завтрак, одел парадную броню, взял свой меч. Это было самое обычное мирное утро. Со вчерашнего дня он совсем не изменился. Сегодня он был готов помогать другим. Единственным отличием было то, что этим утром Эшли не было дома. Из-за предстоящего ритуала она вчера не вернулась домой, а осталась в замке. Закончив собираться, Эйзек покинул дом и пошел по знакомой дороге. Он вдохнул свежий летний воздух через рот. В городе постепенно начинала кипеть жизнь. В магазинчиках тут и там люди были заняты перед открытием. и Если приглядеться, то можно было увидеть традиционные тарелки Леватейна. Узоры были разными, но преобладал старый символ этих земель. Там было изображение солнца, это был официальный гербовый мотив страны. Тарелки, выставленные на прилавке перед входом, ярко светились под солнцем. Только ради этого зрелища сюда стекались туристы. Айзек продолжал идти, он слышал голоса детей, где-то вдалеке была слышна работа кузнеца. Откуда-то можно было почувствовать запах свежей выпечки, если бы он не позавтракал, желудок наверняка высказался бы по этому поводу. Было много разных людей. Домохозяйки, болтавшие возле колодца, путешественники в сопровождении свиты, небольшая телега перевозила грязные вещи в прачечную, в углу улицы располагались артисты с веревками, посохами и мячиками. И, конечно же, улицы патрулировали его сонные коллеги-рыцари. С ранних лет это была привычная картина, она не вызывала у Айзека никаких эмоций, он просто шел в замок. Это была цитадель, окруженная внешней стеной и ещё защищаемая несколькими внутренними стенами. Её охранили рыцари устрашающего вида в тяжелой броне. Сестра уже должна быть здесь, понять, что происходит, было сложно. Айзек, ведомый слугой, направился в место проведения церемонии. Входная дверь была открыта, и Айзек заглянул внутрь. Огромное помещение. От самого входа тянулся красный ковёр с прекрасной вышивкой на нем. В глубине находился олицетворяющий величие их страны высокий трон. Роскошный трон был ярко освещен светом, окна были специально так спланированы, чтобы солнечный свет попадал прямо в центр. А Айзек оглянулся по сторонам и вопросительно склонил голову. «Хм? Никого не было. Помещение было прекрасно украшено, и все же здесь была мертвая тишина. Может, он не туда пришёл? Нет, слуга привёл его именно сюда, он не мог ошибиться залом». Он сомневался и не мог позволить себе глупую ошибку здесь. Эйзек вышел из зала и встал у входной двери. Скучая, он стал просто ждать. Сколько же понадобится времени? Долго он ждать не собирался. В глубине коридора он увидел других участвующих. Включая министра, там было трое парламентариев. «Спасибо за труды!» Важные персоны, будто его и не заметили, просто прошли вперед. Остановился только лишь Сайрус. «Спасибо за труды, командир Арчибальд!» «Ага. Простите, мы можем поговорить?» «Да. Кто-то еще будет принимать участие в церемонии?» «Только король!» «А?» Он не сразу понял услышанное. Пока он не мог подобрать слова, Сайрус направился в зал. По его спине было видно, что больше вопросы ему не нужны. Айзек, продолжая стоять, пробормотал. «Церемония взросления только для избранных?» Разве все не должно быть масштабней? Было бы странно отмечать становление обычным рыцарем, но это же было наследование титула паладина. Разве не стоило пригласить огромную толпу людей? Хотя подробности церемонии не были озвучены. Чем ты там занимаешься? Ты последний. Стоило Сайрусу позвать, как он поспешил в большой зал. Пока он пытался что-то понять, его ожидал слуга. За спиной он услышал, как захлопнулась дверь, и тут... Айзека охватило какое-то чувство безнадежности, у него перехватило дыхание. В зале было всего около 10 человек, самые известные люди из верхушки Левотейна, правая рука короля в государственных делах, люди высоких армейских чинов. Айзека сюда пустили лишь как члены семьи Эшли, но среди таких видных людей он ощущал себя не в своей тарелке. Все собравшиеся люди высокого положения были напряжены, это прямо чувствовалось в воздухе. Дышать было тяжело, будто их закрыли не в огромном зале, а в маленькой комнатке. Тут он вспомнил слова Сайруса «Ты последний». Кроме той двери, через которую вошли они, была еще одна, так что он понимал, откуда можно было явиться еще. И хоть он и понимал, но был изумлен. Когда он появился, словно из воздуха появился мужчина и уселся на трон, на его голове была корона, а одежда казалась невероятно дорогой. Однако же его рука, выглядывавшая из рукава, была такой тонкой, что ее мог сломать даже ребенок, а на щеках и шее совсем не было мяса. Его можно было назвать «высушенным». По одним лишь глазам этого было нельзя сказать. Лишь в них сохранилась жизнь, горел какой-то огонек, Будто он позаимствовал их у какого-то другого тела. Король Леватейна. Он был коронован где в 25 лет, хотя Эйзек и защищал дворец. Но короля так близко видел впервые. И появился не только король. Айзек и правда был последний. Эшли. Она была прямо перед королем. Эшли Фишборн преклонила колени и склонила голову. Сейчас на ней была броня. Броня рыцаря Левотейна. Ее производилось столько, что она стала практически повседневной одеждой. Обычно Айзек и Эшли обходились минимальным набором, таким как нагрудник и перчатки. «На сегодня Эшли была в полном комплекте, все ее тело было покрыто бронёй. Если бы она сейчас не была без шлема, то никто бы не узнал, кто это». «Это броня-паладина?» Броня была довольно стройной. На Налокотники, наколенники, железная обувь, везде были выделяющиеся застрённые элементы. Весь старый доспех обладал отличительным матовым блеском. Честно говоря, Айзек был разочарован. В детстве его тянуло к броне паладина, легендарный доспех был главным достоянием страны, даже наследникам рода Фишбор не дозволялось на него смотреть. И все же он играл с фантазией юного Айзека, как он выглядит, какую невероятную силу скрывает. Он столько всего себе нафантазировал. Прошло время, и он понял истинный смысл слов, почему он не сможет его надеть, и его страстное желание поутихло. И всё же он не мог не заставить его сердце трепетать «Сегодняшний день будет особенным». В его воображении доспех был огромным и олицетворял силу. Но на деле он оказался небольшим, будто был специально предназначен для девичьих форм Эшли. Это было слегка неожиданно. Засмотревшись на Эшли на коленях, Айзек понял, в чем дело, и тоже полниц. Простой рыцарь, просто стоявший перед королем, проявлял неуважение. Он испугался, подумав о том, как бестолково потратил время. Но, похоже, это никого не волновало. Не обращая на него внимания, заговорил король Леватейна: «Эшли Фишберн, все готово». «Да, тогда начинаем». До этого утра Айзек совсем не волновался. Но сейчас его руки были липкими от пота, атмосфера была тяжелой, совсем не ощущалось, что это какой-то праздник. «Что-то не так». Будто круг посвященных был специально сужен. Будто здесь проходило что-то крайне секретное. Не только он испытывал какое-то странное чувство. Он не мог видеть лицо Эшли, но по ее спине мог ощущать это. Они были братом и сестрой, потому он и мог понять. Эшли была также задачна происходящим. 116 лет назад один крепостной спас эту страну и удостоился титула «Паладина» и этот паладин переродится прямо здесь. Ну же, потомок рода Фишборн!» Король Левотейна протянул Эшли руку. «Надень шлем!» Говорил он спокойно, и все же в нем ощущалась слабая дрожь. Он старался выглядеть сдержанным, но не мог скрыть возбуждение. Айзек прекрасно слышал это. Перед этим, стоя на коленях, Эшли заговорила. «Простите, ваше величество, но я хочу кое-что узнать!» Возможно, она хотела спросить обо всей этой странной ситуации. Ей было нужно разрешение короля, она была готова к наказанию. Нет, вначале шлем. Но король был непреклонен. Вначале исполни свой долг, рыцарь Фишборн. Разговоры после. Как прикажете? Исполняю. язык прекрасно знал, какой нетерпеливой была его сестра. Эшли ненавидела откладывать вопросы в долгий ящик. Так что старалась сделать все поскорее. Она поднялась во все еще непривычной броне и взяла двумя руками шлем, после чего спокойно надела его на голову. На миг парень был в замешательстве. Может, стоит остановить ее? Он колебался. У него оставались вопросы: почему церемонию проводил король, почему Эсайрус и, и министры просто молча наблюдают? Чем закончится церемония взросления? Разве все это не казалось странным? он с самого начала сомневался, но уже было поздно никто ничего не сделает Надевшая шлем эшли опустила забрала доспех паладина был завершён а язык не знал как вести себя с сестрой отвращение ревность неприятие скорее всего он ее ненавидел и все же он никогда не хотел чтобы она исчезла не хотел не хотел вздынь ха. Это был его голос или голос Эшли. Может, сразу обоих? А язык не мог понять. Происходящее было за пределами понимания парня. Что это? К ногам Эшли упала правая рука доспеха. Если говорить точнее, то упала рукавица, налокотник и наплечник. Они составляли правую руку доспеха и сейчас ни с того ни с сего отвалились. Они упали на ковер, так что звук не был громким. Они соскользнули с руки... «Нет, ее не было. Там просто ничего не было». Ниже предплечья у Эшли не было руки. То есть с тем доспехом упала правая рука Эшли. Голова доспеха повернулась, она смотрела на упавшую руку доспеха, свою собственную руку. Из-под шлема доносился голос Эшли. «Что это?» «Бздынь», словно отвечая ей раздался тревожный звук, прямо как тот, что они уже слышали а языка охватило страшное предчувствие, его сердце забилось как безумное. Его взгляд был направлен туда. На ковре оказалась еще одна рука, вслед за правой рукой упала левая рука. Стоило посмотреть выше, и можно было заметить, что и второй руки у девушки не было. Тело Эшли наклонилось, дальше правая нога отделилась от бедра и упала, лишившись одной ноги беззащитная Эшли упала на пол. А после падения на бок доспех развалился на части. Левая нога, правое бедро, левое бедро, правое плечо, левое плечо, таз, грудь, шея, голова. Словно бы было аккуратно разрезано на части. Словно бы строительные блоки рассыпались по полу. А разносился лишь звон металла. «Что?» Айзек не мог сделать ни единого шага. «Что это?» Он понимал, что с телом Эшли случилось что-то ужасное, ну и только. Что он мог сделать с такими невероятными событиями? Он мог броситься к ней, но не представлял, что делать с развалившимися частями. Его охватило зноб, он мог лишь стоять на том самом ковре, когда кто-то дотронулся до его спины, а язык был застигнут врасплох. «Командир Арчибальд! Соберись!» Неизвестно, когда рядом оказался Сайрус и заговорил с ним, глядя перед собой. Еще ничего не закончилось. Айзек продолжил смотреть. В зале валялись части Эшли, и тут он заметил изменения. Становится меньше. Частей было больше десятка, а теперь осталось лишь три. Это были правая рука, грудь и голова. Всё остальное просто куда-то исчезло из зала, и тут... Раздался звук, будто что-то разбилось. Айзек начал озираться по сторонам. Это разбились окна, находившиеся на большой высоте. Каждый из окон разбилось. Что это? Их вернут к хозяевам. Хозяевам? Вернут? Что? Командир, что это значит? Он хотел узнать у Сайруса, и тут нечто невероятное заставило Айзека остановиться. Это случилось в тот момент, когда он отвел глаза. В центре зала были два странных создания. Одно состояло из двух частей. Голова орла и тело льва. Острый клюв, два крыла. Острые когти на передних лапах, мощные мышцы на задних. Создание было прекрасно. Стоя на четырех лапах, оно было полно достоинства и силы. Второе существо напоминало рептилию с огромными крыльями на спине. Клыки торчали из огромной пасти, тело было покрыто чешуей. У создания был длинный толстый хвост, как у змеи. Славно бы завалившись назад, оно сидело на полу и смотрело в никуда. Он впервые в своей жизни видел подобных существ. Айзек сразу понял, кто они такие. Первый — Грифон, второй — Дракон. Они оба упоминались в зарождении континента. И в нынешнее время такие существа, как монстры, были редкими. В литературе упоминалось, что раньше они жили повсюду на континенте и сражались с людьми. Но с годами их становилось меньше, в итоге осталось по одному святому зверю каждого вида. Айзек был удивлен видеть таких существ перед собой, и все же... «Это правда монстры?» Он был сам не уверен в своих мыслях. Почему-то они были куда меньше, чем описано в литературе. Они должны быть такими огромными, что никак бы не влезли в этот зал. Но монстры были размером со щенков. Казалось, что они малыши и почему-то даже милые. И Грифон и Дракон расправили крылья. Как птицы они махали крыльями, но на то, как делают это птицы, было совсем не похоже. Их поднимала таинственная сила». Существа взлетели и вылетели через разбитые окна. Все длилось лишь миг, но Айзек ничего не упустил. На лапе маленького грифона была рукавица, на брюхе маленького дракона был нагрудник. Их вернут к хозяевам. Айзек наконец все понял. До этого он не понимал, но тело Эшли рассыпалось вместе с доспехом паладина, который был на ней. Её плоть обратилась в монстров, которые покинули это место. Как сказал Сайрус, Они направились к хозяевам. Айзек оттолкнулся. Айзек! Он увернулся от руки Сайруса и тут же побежал. Оспять! Части доспеха исчезли, а осталась лишь одна. Голова. Голова Эшли, которая была в шлеме, она лежала на ковре с опущенным забралом, направленным вверх. Когда он подошел, то понял, что он дрожит. Оспять! Айзек подлетел к шлему, упав на пол. Он взял шлем в руки, чтобы ощутить вес и убедиться, что содержимое внутри, чтобы она никуда не делась, как остальные. А язык прижал ее к груди и поднялся. И тут... недовольное лицо короля, нахмурившийся Сайрус, ничего не выражавшие лица высокопоставленных лиц. Оглядев их всех, он спросил... Его голос был резок. «Вы... знали, что так случится?»